Глава девятнадцатая. Анна. Ваше высочество, низко склонила г о л о в у служанка, встретившая нас в дверях одной из бесчисленных столовых замка. Я все подготовила, как вы и приказали. Прекрасно, можешь быть свободным. Быстро кивнул супруг, все еще поддерживая меня под локоть. Со стороны мы, наверное, выглядели как вполне себе настоящая семейная пара. Пара, которая не терпела с у е д и н и т ь с я На самом же деле я едва держалась на ногах и вцепилась в плечо принца, чтобы не рухнуть, запутавшись в платье. В голове никак не желало укладываться то, что я сотворила с Гертером. Я почувствовала силу, могла ею управлять как каким-то инструментом. Так странно. Это будоражило и о б ь я н я л о Да, да, конечно. Как вам будет угодно, ваше высочество. Темноволосая низенькая служанка в бордовом переднике испуганно закивала и, склонив голову, попятилась в сторону коридора. р е й н а р д повел меня вперед, осторожно придерживая за локоть, будто я в а з о й хрустальной была. В нем что-то неуловимо изменилось после происшествия в конюшне. В его взгляды в мою сторону, в отношении или это мне кажется? Переступила через порог следом за р е й н а р д о м и чуть не ахнула от великолепия вокруг. Свет от десятка свечей, расставленных в витых массивных канделябрах по столу, рассеивал полумрак небольшой, но изысканный столовой. Тяжелые темносиние шторы прикрывали окна от остатков дневного света, а над головой, словно сотни светлячков, переливались и сверкали магические огоньки. Рассеивая по позолоченной мебели теплый и уютный свет. По центру стола на синей скатерти разместился шикарный букет изалых роз, такой же, как обычно выставляли девушки в социальных сетях. Основное блюдо с копченым поджаренным мясом какого-то животного занимало добрую половину стола, и от этого аромата желудок мгновенно напомнил, что за завтраком я проглотила только чай. А рот наполнился слюной. Рядом с основным блюдом были расставлены весьма аппетитные закуски на маленьких тарелочках. В свете десятка свечей сверкали столовые приборы и белоснежный фарфор. Вино в прозрачной бутыли будто горело алым, а виски искрился золотом. Это что, свидание? Я поинтересовалась, скрестив руки на груди. Или к нам сейчас присоединятся все члены королевской семьи, и мне опять нужно будет следить за манерами и количеством вилок. Нет, мы будем обедать в двоем. Назовем это свиданием. Супруг галантно отодвинул один из стульев, приглашая меня присесть. Надеюсь, ты не против, если я за тобой поухаживаю в такой интимной обстановке. Прислуга, глаза и уши замка. Первые сплетники, разносящие новости со скоростью лесного пожара. Мой предок Рональд Мортонвиль, которого еще при жизни прозвали жестокий, отрубал языки своим слогом, что, впрочем, не остановило сплетни вокруг королевской семьи. И я, конечно, не собираюсь прибегать к таким методам, хотя иногда стоило бы. Его Высочество вскинул ладонь. И вновь все посторонние звуки исчезли, будто растворились в толще воды. Следом он обошел стол и подхватил бутыль с рубиновым напитком. Вина или, может, виски? Воды. Я решительно мотнула головой, вспоминая события вчерашнего вечера. Ваш виски слишком дурманит мозг. Напиток лишь позволяет раскрыться, оголить душу и поделиться истинными чувствами. Но как скажешь. Его высочество усмехнулся, но выполнил мою просьбу, и рядом с моей тарелкой появился бокал, наполненный прозрачной жидкостью. Так значит у тебя в роду явно был светлый целитель. Принц опустился на соседний стул и наполнил свой бокал вином, заигравшим рубиновыми бликами. И весьма сильный, раз мог вытаскивать людей, находящихся на грани. Каких еще одаренных родственников ты от меня скрываешь? Может, тетушку стихиницу й или мать а р т е ф а к т о р а Кошку оборот н я скрываю. Я усмехнулась и потянулась к ближайшей закуске. И метлу прячу за дверью. Метлу? Принц не понимающе нахмурился. При чем здесь метла? При том летаю на ней в полнолуние на ш а б а ш Я веселилась дальше, вспоминая все возможные описания ведьм, а еще моя кожа имеет зеленый оттенок, и я ношу остроконечные шляпы. С наслаждением запихнула кусок неведомой закуски в рот и потянулась за следующий. Следовало признать, что з д е ш н и е повара и правда превосходно готовили, если, конечно, не подкинули отравы. В этом замке всего можно ожидать. Шотеж, значит. Принц прищурился и сделал еще несколько глотков вина. Я уже устал а повторять, что моя сила всего лишь случайность. Большая глупость верить в случайности. Случайностями кажутся события, причин которых ты не знаешь. Впрочем, я выясню все о твоем происхождении. Главное, не дольше, чем за тридцать шесть дней. Не сомневайся, узнаю все тайны. К слову, как ты себя чувствуешь после всплеска силы? Прекрасно. Я сделала глоток воды. Особенно, зная, что г е р т е р теперь здоров и не обречен на жалкое существование в пределах своего загона из-за того, что случайно попался под руку нашему злоумышленнику. Я больше, чем уверена, что это дело рук или вашего брата, или сестры. Тонкий лучик та к р а н о заходящего здесь солнца пробился сквозь щель между штор и теперь прыгал по столу. Лучик света в этом темном царстве казался чем-то чужеродным. Лейла, его высочество удивленно вскинул правую бровь и, отставив свой бокал, откинулся на спинку стула. Почему ты ее подозреваешь? Даже не знаю, я хмыкнула. Может, потому что она пыталась на травит ь на меня стаю гарпий? По-моему, это выглядит как покушение. К тому же, как я вижу, ваша сестра явно не горит желанием выходить замуж за светлого принца, а смерть Аннабель аннулирует перемирие. О, ты ошибаешься, принц качнул головой. Может, выходить замуж моя сестрица и не горит желанием, но Лейла любит власть, а став королевой Алемерии, она ее получит. Здесь же ей разгуляться негде, увы. К тому же во время нападения она охотилась в западной части леса в окружении десятка егерей, а подсылать кого-то, чтобы сделать грязную работу, не в ее принципах. Я бы не была так уверена в темной принцессе. Кто знает, может в ее планах избавиться от обоих братьев по очереди и захватить власть. Любой закон можно изменить, законы пишут победители. Но спорить я не стала. А ваш братец, уж он-то явно не придерживается никаких принципов. Не могу не согласиться, супруг кивнул. Сандру хватило наглости сначала выставить слежку за тобой, якобы для твоей же безопасности, а затем притащить Глимера на охоту, чтобы обойти меня. Но слабый магический след, который мне удалось обнаружить, не принадлежит моему брату. Пока мне не в чем его у л и ч и т ь кроме как в незаконной победе на охоте. Кстати, рядом с тобой же была Аврора. Может, она что-то видела? Зачем она вчера приходила к тебе? Чтобы убедиться в том, что вы меня не отправили в мир иной, и сообщить, что об этом инциденте обязательно узнает Его Величество. Я поморщился, вспоминая истеричную сестрицу. Ах да, и мне удалось выяснить, какая клятва связывала сестер. Анабель заняла место Авроры, а Аврора поклялась, что поможет избавить Анабель от этого брака. Поэтому и привезла ту траву и не собирается уезжать в родные края, пока не исполнит свое обещание. Не думал, что светлые способны на такие интриги. р е й н а р д напрягся и поджал губы, явно обдумывая мои слова. Моя мама всегда говорила, в тихом омуте черти водятся. Я передернула плечами. Черти злобные существа такие, с рожками. Верные слова. Похоже, что маскарад будет не столь весел, как обычно. Светлые непременно захотят посетить торжество, чтобы убедиться в твоем здравии. Тебя нужно как следует подготовить. На маскараде ты должна б л и с т а т ь Ну вот. Впереди встреча с родителями, так я и знала. От этого маскарада явно не стоило ожидать ничего хорошего.